Ты большое начальство. Эх, не такой большой, как надо бы. А для тебя ох, какое большое! Хочешь глаз на неподобное место переведу. Не хочу, глаза мне для дела нужны. А что это у вас все люди молчком ходят? Надо так. Я здесь спрашиваю, а э, не ты. Они молчат, потому что воды в рот набрали. Для чего? Ловчей молчать. Опять спрашиваешь, а что ж ты сам воды в рот не наберешь? Я на службе. Мне допрашивать нужно. Докладывать нужно. Что ты опять спросил, я ответил: Молчи, уже пришли. Э, -э ты же Прогладицкого царя дворец. Я его видел, когда в первый раз торговать ездил. Нету такого царя. А дворец наш. Ведь он точь-в-точь точь такой же, какой же он должен быть. Молчи, накол посажу. Да уж, я и так молчу, стараюсь. Сейчас предстанешь пред большим начальством мудрости и большим начальством покоя. Глава вторая Твое дело мудрость... — Мне покой, надо этого пришлого сразу, чтобы раз и нет. — Нет, чтобы раз и нет, это в другой раз. Его ж прислали, зря не пришлют. — Чую, чую, что ничего не чую, провижу, что ничего не провижу. Ну, не твое это дело провидеть, твое дело чуять, вот ты чуй. — Да, начальство рот, ты того все про него ведаешь? — Ясно, что все. Как про меня, или как я про тебя? Э, не шути, плохо кончится. Ладно, воздержусь. Пусть войдет. Выспросим, тогда посмотрим, что с ним делать. Многих вам лет большое начальство. Чего? Многих? Лет? Чего же еще? А ведь вы лет не знаете. Мы знаем все. А этих твоих лет у нас нет как нет. Тут-то мне начальство рот жаловало, что он все спрашивает. Что ты все спрашиваешь? На вопросах, ответах беседы зиждится. Ну вот мы и спрашиваем, как твое имя звучит? Ой, плохо звучит. Потербрскол — Да, мудрец, беда с такими именами. Не поймешь и не запомнишь тем более. — Ничего, начальство покоя, запомню, не бойся. А имя отца твоего? — Тяжелый был человек. — Что и говорить. А страна твоя где? — Отсюда и не сказать где. — Знаю, что слева море, справа горы и долины. Глубже ваш народ. Как его зовут, кстати? Белыми эфиопами кличут. Эфиопов знавали? Так вот, те черные, а мы наоборот. Все ясно. Врет. Нету белых эфиопов. Так я и не говорю, что есть. Я говорю, кличут нас так. Кто ж тебя к нам направил? А колем бубу его знает, и хорошо, видно, знает, вон в какую даль собил меня закинуть. Чего ж ты хочешь в нашей земле? Продать товар, черча купцу хотеть. Где ж твой товар? Мой товар? Мое умение. Дали большое начальство отдохнуть с дороги, да поесть, потом отдохнешь. Что за умение? Перекладывать слова на знаки. Это как? А вот так. Это палочка, это дощечка вощеная. Назови слово. Куда охватил? Смотри, мудрец, не проболтайся с дуру. Не учи ученого начальству покоя. Вот без слово купец. Дерево. Так, вот им дощечки дерева. Какое ж это дерево! Одни корешки какие-то. Вот я говорю, дерево фиговое, вот оно! Колям-бубу, и впрямь дерево фиговое с листочками!